И чтобы рассеяться, я начинаю предвечернюю молитву, Блаженно выседающую в чертогах твоих И славящие тебя вовеки. Молюсь, как полагается, вслух, с напевом. Но что толку от моей молитвы, от напевов, Когда в глубине души звучит совсем другое «Хава! Хава!» И чем громче я пою «Блаженны», Тем громче поет во мне «Хава». И чем больше я хочу забыть о ней, Тем больше ярче встает она передо мною. И кажется мне, что я слышу ее голос, Взывающий «Выслушай меня, отец!» Затыкаю уши, чтобы не слышать, Закрываю глаза, чтобы не видеть, Читаю молитву, и не слышу, что произносят мои уста, бью себя в грудь и не знаю за что. И вся моя жизнь расстроена, и сам я расстроен, и никому не говорю об этой встрече, и никого не расспрашиваю о ней, о Хаве, хотя знаю, хорошо знаю, где она и где он, и что они делают. Но никогда и никто от меня ничего не узнают. Не дождутся враги мои, чтобы я кому-нибудь пожаловался. Вот такой человек Тевье. Хотелось бы мне знать, все ли мужчины таковы, или это я один такой сумасшедший. Вот, к примеру, иногда бывает, не будете смеяться надо мной? Боюсь, будете. Иной раз, бывает, надену субботний кафтан и отправляюсь на станцию. Готов уже сесть в поезд и поехать к ним. Я знаю, где они живут. Подхожу к кассиру и прошу дать мне билет. «Куда?» — спрашивает он. «В Ягупец», — отвечаю. А он, «такого города нет у меня. В таком случае я не виноват», — говорю я, и возвращаюсь домой. Снимаю субботний кафтан и снова за работу, как там говорится, каждый за свое дело, всяк за свою работу, портной за ножницы, сапожник за верстак. Смеетесь надо мной. Я так и говорил. Я даже знаю, что вы думаете. Вы думаете, не все дома у теви. Поэтому я полагаю, что хватит на сей раз. «Будьте здоровы, пишите письма, но, ради Бога, не забывайте, о чем я вас спросил, ни слова об этом. То есть книжки из этого не делайте, а уж если придется писать, пишите о ком-нибудь другом, не обо мне, обо мне забудьте, как в Писании сказано». И позабыл его, нет больше Тевьи Молочника. 1906 год.